Энергетическая зарядка Фильмы и книги заставляют нас поверить, что талисманы и амулеты должны быть красивыми ювелирными или замысловатыми резными изделиями. Но это совсем не так. Заколдовать можно все, будь то ноутбук, пара обуви или солнцезащитные очки. Все зависит от вашей задачи. Если вы хотите воспользоваться ювелирным украшением или драгоценным камнем, пожалуйста. Но на самом деле в вопросе выбора предмета для чар ограничений нет. Рамки задает только уровень вашей энергии, креативность и время, которым вы располагаете для колдовства. Способ зарядки будет зависеть от источника энергии и выбранного предмета, который вы хотите напитать энергией. Вряд ли вы сможете заколдовать автомобиль так же эффективно, как обувь. И цели магической работы с ними явно будут отличаться. Поэтому я поделюсь только общими представлениями о том, Как и для каких целей вы можете это сделать? Зарядить энергией амулет легче, чем наложить заклинание. Заклинание требует больше энергии и, как правило, больше подготовки. Некоторые ведьмы предпочитают усиливать чары, выбирая для колдовства определенную фазу луны или время суток. Это связано с божеством, которому они поклоняются. В определенных культурах и лунные фазы, и даже время дня и ночи имеют особое значение. Вы сами можете решить, когда наложить чары, исходя из своих предпочтений. Каким бы ни был ваш выбор предмета и времени, нужно только следовать общим правилам и направлять энергию так, как указано ниже. Когда будете готовы к ритуалу зарядки, закройте глаза и соберите энергию из своего сердца и окружающего пространства. Представьте, как она кружится вокруг ваших рук и поднимается по ним вверх. Теперь верните эту силу в сердце и направьте ее через все тело к вашим рукам. Убедитесь, что энергия поступает в обе ладони. На это уйдет несколько минут. Вы можете обнаружить, что ваши силы поступают неравномерно. В одну руку чуть больше, в другую меньше. Причина кроется в ведущей руке. Скорее всего, в ней и будет чувствоваться большая часть энергии. Однако ваша задача – убедиться, что обе руки имеют доступ к необходимой энергии. Как только энергия будет более или менее сбалансирована, возьмите в руки предмет, который хотите заколдовать. Если же он слишком велик, положите на него ладони. Представьте, как ваша энергия протекает по поверхности объекта, покрывая его целиком. Даже пространство между вашими руками и поверхностью предмета должно ее содержать. Все это время удерживайте в уме свое намерение. Повторяйте заклинание на распев снова и снова! Или визуализируйте, как хорошо объект работает после зарядки. Когда ваша энергия полностью окутает объект, запустите ее дальше. Наблюдайте, как энергия просачивается под поверхность, пока руками не почувствуете ее внутри. Если изделие крупное или его материал с трудом поглощает энергию, можно повторить процесс несколько раз. Тогда ваша энергия точно войдет в объект воздействия. Если вы хотите проверить, сколько энергии он поглотил, уберите руки и встряхните ладони, чтобы избавиться от лишнего. Затем откройте глаза и прикоснитесь к предмету. Вы должны почувствовать легкое покалывание или дрожь. По силе этого ощущения вы определите, сколько энергии заключено в зачарованном предмете. Ограничений очень мало. Нет, сделать из ботинок скорохода не получится, но вы можете дать им волшебный заряд, который сработает на случай вашего опоздания. Да, вы не сможете создать мантию-невидимку, но вы можете заколдовать свой любимый свитер, чтобы избежать нежелательных взглядов во время прогулки. Некоторые чары популярнее других. Наложив заклятие на очки, вы можете защитить их от брызг и загрязнения. Пластиковые пакеты можно заколдовать так, чтобы они не собирали крошки. Обувь можно зачаровать так, чтобы она подольше оставалась чистой. А одежду можно спасти от пятен и оторванных пуговиц. Люди сейчас в значительной степени полагаются на технологии, и здесь чары тоже могут пригодиться. Например, для более мощного сигнала Wi-Fi от роутера. Или заколдуйте смартфон так, чтобы всегда помнить о необходимости проверять, подключен ли он к интернету. Также с помощью магии можно помочь телефону фильтровать спам-звонки, или заблокированные номера, а заколдовав экран телефона, вы оградите его от лишних трещин, сколов и царапин. Как видите, чары помогут справиться и с повседневными неприятностями. Оторванные пуговицы и запачканные очки день вам не испортят, но они повлияют на настроение в хороший день, а плохой сделают хуже. Заряжая таким образом свои вещи, вы сможете решить множество мелких проблем или даже вовсе их избежать. А для более серьезных повседневных задач обратитесь к другим заклинаниям. Способы зарядки. Перед заклинанием необходимо зарядить используемые инструменты. Это просто способ влить в предметы дополнительную энергию. Есть десятки способов это сделать. Вам нужно найти тот вариант, который приглянется вам и будет сонастроен вашим волшебным намерением. Самым главным в ритуале, независимо от выбранного способа, является энергия вашего намерения. Первое. Заряжая ритуальные инструменты и магические материалы, визуализируйте результат, которого добиваетесь. Второе. Хороший способ передать им силу – тактильная связь. Держите предмет в руках или касайтесь пальцами, если он лежит на поверхности. Отточить фокус внимания поможет произнесение намерения вслух, поэтому сформулируйте в нескольких словах ваше желание. Вот несколько вариантов для начала. Лунный свет. Разместите артефакт так, чтобы на него падал прямой свет Луны. Заряжайте его всю ночь, если хотите. Кристаллы. Для зарядки, предварительно заряженный или очищенный, просто оплосните его холодной водой, если нужно, камень, положите на предмет или рядом с ним. Как видите, кристаллы можно использовать также в качестве зарядных батарей. Земля. Положите предмет на свежую почву или пол. Прикоснитесь ладонями к объекту и почувствуйте, как земля передает ему силу и вытягивает избыток энергии. Личная сила. Положите ладони на предмет и направляйте в него энергию земли, воздуха или другого источника силы. Свеча. Поставьте свечу рядом с объектом или прямо на него и дайте ей догореть. Огонь. Этот метод используется, когда предмет необходимо уничтожить, например, сигел на бумаге. Для энергетической зарядки в кратковременный контакт с огнем, с пламенем свечи, например, могут вступать и невоспламеняющиеся предметы.